Глава 24 Как только утренний туман, окутавший на рассвете горы, рассеялся, решено было отправляться в путь. Погода стояла замечательная. Теплый ветерок, ласковое солнце, умиротворяющая тишина, но нехорошее предчувствие, будто ядовитая змея, пригревшаяся на груди, то и дело напоминало о себе, жаля в самое сердце, не позволяя расслабиться. «Что-то не так, я это чувствую», Не выдержав, поделилась с Ричардом своими подозрениями, оглядываясь по сторонам. «Что-то должно произойти, вот только что именно понятия не имею». «Ты уверена?» Как ни странно, мой новоявленный муж отнесся к этому вполне серьезно, что без сомнения радовало. «Да», — кивнула в ответ. «Тогда слушай внимательно». Повернув меня к себе и заглянув в глаза, промолвил Рич, снимая с груди какой-то медальон. «Если случится что-то серьезное, что-то такое, с чем мы не сможем справиться сами, нажми на этот камень. Он активирует маяк, по которому вас отыщут». «Вас?» — нахмурилась я, зацепившись за слово. «Нас, Рич, нас! Я без тебя никуда». «Само собой», — не стал спорить он, хотя по его взгляду и так стало понятно, что он вовсе не ошибся, сказав именно то, о чем действительно думает. «Ты ведь и сам что-то чувствуешь, ведь так?» – догадалась я. «Всегда нужно надеяться на лучшее», – улыбнулся любимый, уйдя от прямого ответа, ласково коснувшись костяшками пальцев моего подбородка. «Я прожил немало лет и понял, что в некоторых ситуациях только вера в лучшее дает нам силы, чтобы преодолеть трудности. Но клянусь, что приложу все свои знания и умения для того, чтобы мы вернулись домой целыми и невредимыми». «Может, проще выпустить сумрака на волю?» – предположила я. «Не думаю, что это хорошая идея», – покачал головой лорд. «Он привлечет к нам ненужное внимание, подставив под удар. Лучше вернуться обратно так же незаметно, как пробрались сюда». Вздохнув, понимая, что логика в его словах, несомненно, есть, я принялась собирать вещи, и уже примерно через час мы тронулись в обратный путь. Вот только отъехать далеко так и не получилось. Стоило свернуть к ущелью, как путь нам тут же перегородили два огромных каменных тролля, появившихся будто из-под земли. Хотя, судя по дыре, возникшей прямо на тропе, так оно и было. «Обратно к пещере, быстро!» — выкрикнул Рич, спрыгивая с единорога. «Активируй артефакт!» «Рич!» — замешкалась я, хотя близнецы послушались мгновенно. «Спасай детей!» — взревел лорд, хлистанув по крупу моей кобылицы, от чего та рванула так, что в ушах засвистел ветер. «Артефакт! Активировать артефакт!» — твердила я себе, пытаясь удержаться в седле и одновременно выполнить просьбу или, скорее, приказ Ричарда. Нащупав на груди камень, я нажала на самый центр, почувствовав слабую пульсацию. «Есть!» Спрыгнув с кобылицы у скалы, я обняла ее за голову. «Уходи! Спасай же ребенка!» — прошептала, чувствуя, что она меня понимает. «Беги домой!» Пробираясь обратно к пещере, я услышала удаляющийся топот. Значит, все-таки не ошиблась в своем предположении. Остановившись, у выхода обернулась. Рич всё-таки решил выпустить сумрака, и теперь большой чёрный дракон перекрыл дорогу кровожадным тварям, почувствовавшим добычу. Он яростно бился, удерживая троллей на расстоянии. Но что могло сделать живое существо против каменных монстров? Ничего. Они не испытывали ни боли, ни страха, лишь неутолимый голод, который гнал их вперёд. Таким не страшны ни когти, ни клыки, они иммунны к магии. Но ведь как-то же их уничтожили в прошлом. Тяжелые удары сыпались на дракона, оставляя кровавые следы. А мне хотелось волком выть от осознания того, что я ничем не могу ему помочь. — Леди Ника! — окликнула меня Майла, испуганно указав куда-то вдаль. Приглядевшись, я увидел еще одного каменного монстра, спешащего к нам с противоположной стороны. Рич был прав, дракон привлек к нам еще больше внимания. «Забираемся в пещеру!» — махнула я, надеясь, что узкий проход не позволит троллю подобраться ко мне и детям. Как же я ошибалась. Никогда не думала, что подобное громоздкое существо способно взбираться по отвесной скале с такой же скоростью, с которой передвигалась по горизонтальной поверхности. Но именно так и случилось. Третий тролль, спешивший к двум другим, почувствовал нас раньше, чем добрался до цели. Может, именно это и спасло Ричарда. поскольку еще с одним он бы точно не справился. Свернув в нашу сторону, тролль запрыгнул на стену, вбивая в нее руки и ноги, тем самым создавая опору, и начал взбираться вверх. Скала дрожала от его ударов, осыпая на наши головы мелкие камешки, грозя обрушением посерьезнее. Близнецы жались ко мне, ища защиты, как и драконыши. Один коша держался у прохода, словно верный цепной пес, решивший защищать хозяев до последнего. Как же в тот момент я ненавидела себя за слабость, вернее, за неспособность защитить тех, кто в меня верит. Если бы я могла обращаться в дракона, если бы та метка древних ящеров действительно хоть что-то значила, если бы моя кровь могла призвать зверя, как это делали предки Ричарда, тогда все было бы по-другому. Но ничего этого нет. Слишком много этих несбыточных «если». От очередного сильного удара по стене пошла трещина, расширяясь все сильнее, и, добравшись до потолка, замерла, будто раздумывая. Если она продолжит свой путь, пещера, скорее всего, разрушится, завалив нас грудой камней. «Но раз мне все равно суждено сегодня умереть, так почему бы не сделать это в другом месте, дав шанс близнецам на жизнь?» «Все будет хорошо», — решительно отодвинув от себя детей, промолвила я, снимая с шеи артефакт, отданный мне Ричардом. «Скоро на сигнал этого маяка придет помощь. Вам лишь нужно ее дождаться». «Что вы собираетесь делать?» — пытаясь сдержать собравшиеся в уголках глаз слезы, спросил шепотом Моррис. «То, что должна», — ответила я. «То, ради чего я здесь. Береги сестру, ты теперь за старшего». «Леди Ника, пожалуйста, не бросайте нас!» Расплакалась Майка, вцепившись в мой ремень. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Я люблю тебя, малышка, и тебя, мой маленький смелый герой», улыбнулась я, поцеловав близнецов по очереди. «И буду любить всегда, что бы ни случилось. Помните, пожалуйста, об этом. Обещаете?» «Обещаем!» — ответил за обоих Морис, прижав к себе ревущую сестренку. Выдохнув, я шагнула к образовавшейся трещине, в которую вполне могла протиснуться, если постараться. План был довольно прост — отвлечь тролля, заставив его убраться подальше от входа. Но получится ли? Хотя, чего гадать? Не попробовав, не узнаю, а значит, надо двигаться вперед. Острые каменные выступы царапали тело, но я не обращала на это внимания, продолжая протискиваться в образовавшуюся щель. Только бы успеть до того, как тролль вновь решится на очередной удар. Выбралась я буквально метрах в пяти от огромной махины, занесшей свою руку кувалду над входом. «Эй, ты!» — крикнула я, подобрав камень побольше и швырнув монстру в голову, попав точно в цель, правда, не особо надеясь, что это подействует. «Мешок без мозгов!» Но тот обернулся, вот только не из-за моих усилий. Обшаривая взглядом склон, тот усиленно принюхивался, раздувая ноздри, как хищник, почуявший добычу. Посмотрев на свои расцарапанные руки, я тут же поняла, в чем причина. Кровь. Он чувствует запах крови, но ее слишком мало, надо это исправить. Подобрав у ног острый камень, я полоснула им по ладони, пуская алую струйку. Вот тогда-то тролль заинтересовался всерьез, забыв о том, что собирался сделать, и ринулся в мою сторону. «Беги, Ника, беги!» — кричал внутренний голос, но понуканий мне не требовалось. Рванув, что было сил по склону, как раз по основанию хвоста предполагаемого дракона, на которого была похожа скала, я молила лишь об одном — чтобы боги уберегли моих близких, понимая, что для меня этот забег может оказаться последним. Легкие горели огнем, но грохот от шагов бегущего позади каменного тролля весьма мотивировал на марафонский забег. Нужно было отвезти его как можно дальше от скалы, дав деткам шанс дождаться подмоги. И я старалась, старалась как могла, пока чуть не слетела в пропасть, только чудом удержавшись на самом краю. Внизу бушевала горная река, преодолевая каменистые пороги, по сторонам и впереди обрыв, а позади сама смерть. Расстояние до противоположного края было метра четыре. Вот только я не олимпийская чемпионка по прыжкам в длину. Это для них такое препятствие, расплюнуть, а для меня вот только выбора похоже не было. Развернувшись, я помчалась навстречу троллю, тем самым увеличивая дистанцию для разгона, а потом резко повернув назад, при этом чуть не попав, его лапа рванула к обрыву. Последний метр, толчок, и подо мной проносится пропасть, а позади ревет монстр, падающий вниз из-за того, что через чур увлекся погони и вовремя не затормозил. Удар о камень вышиб из легких воздух, да так, что закружилась голова. Мне не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы приземлиться удачно, а ведь могла. Каменная крошка осыпалась вниз, грозя утянуть меня за собой, а я висела над пропастью, пытаясь подтянуться на руках, рискуя сорваться вниз каждую секунду. Сила оставалась все меньше, но я держалась, сражаясь за свою жизнь, вот только пальцы предательски слабели. Ну же, Ника, соберись! Внезапно над головой мелькнула крылатая тень и, подхватив меня цепкими лапами, осторожно опустила в метре от обрыва. Признаюсь, оборачиваясь, я была уверена, что увижу сумрака. Вот только это был вовсе не он, а молодая драконица, смотревшая на меня с любопытством своими янтарными глазами, сверкая на солнце золотистой чешуей. — Привет, милая! — в душе мгновенно потеплело, будто я встретила близкое существо. И та откликнулась, что-то ласково заворчав, будто ругая за неосторожность. Мне казалось, что я слышу ее мысли, чувствую, понимаю. И это было невероятно. «Помоги мне, пожалуйста», — прошептала я, совершенно не испытывая страха перед золотистой красоткой, словно знала ее с самого детства. И та, опустившись, подставила крыло, приглашая забраться к себе на спину. «Вместе мы точно справимся. В этом я теперь даже не сомневалась». Разместившись между двумя гребнями в довольно удобной ложбинке, словно специально созданной для седока, я ухватилась за выступающий роговой отросток, и в тот же миг драконец рванула в небо, устремившись в нужную сторону. Как она появилась в этих местах, да еще так вовремя, для меня оставалась загадкой, но сейчас это было не главное, поскольку стоило увидеть сумурка, как все посторонние мысли вылетели из головы. Дракон был ранен и довольно серьезно, хотя и каменные тролли понесли немалые потери в виде отторванных конечностей, но, казалось, это нисколько их не беспокоило. Я чувствовала, как ускорилось биение сердца молодой драконицы при виде яростной схватки, как в груди начал зарождаться рокот, как она устремилась к сумраку, увеличив скорость до предела, успев как раз вовремя, чтобы предотвратить роковой удар, налетев на его противника огненным карающим мечом. Сбив резким выпадом троллей, не ожидавших атаки со стороны, драконица выдохнула столб пламени, направив его на каменные тела. И, о чудо, те начали пузыриться, растекаясь огненной лавой. Сумрак тут же последовал ее примеру, и вдвоем они с легкостью закончили начатое. Странно, почему он сам изначально не использовал в схватке огонь? Или столетия спокойной жизни отучили их звериной сущности пользоваться исконным оружием? Ответа на этот вопрос у меня пока не было, но обязательно будет, как только смогу спокойно поговорить с Ричардом. Со стороны ущелья показались два крылатых силуэта, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся драконами Блэкстоунов. Ну что сказать, лучше поздно, чем никогда. Не став дожидаться их приземления, я спрыгнула со своей помощницы на землю, тут же оказавшись в объятиях окровавленного Ричарда. И когда только успел обернуться... «Ты как?» — отстранившись, я начала ощупывать крепкую мужскую фигуру. «Жить буду», — устало улыбнулся он. «Благодаря тебе и твоей новой знакомой. Кстати, встретить дикого дракона в этих местах — это сродни чуду. Где ты ее нашла?» «Это не я ее нашла, а она меня», — выдохнула я, внезапно ощутив ту боль, которую сейчас испытывал любимый. «Ложись, надо тебя немного подлатать». Спорить речь не стал, покорно опустившись на плоскую каменистую поверхность, что говорило о многом, в частности о том, что повреждения серьезнее, чем кажутся на первый взгляд. И я принялась за дело, шепча заклинания и постепенно вливая свою энергию в истерзанное тело, сращивая кости, затягивая раны. Краем уха я слышала, как в стороне от нас приземлились блэкстоуны, как угрожающе зарычала золотая, не позволяя им приблизиться ни на шаг. Как те удивлённо перешёптывались, но послушно ждали, когда я закончу лечение. «Достаточно», — коснувшись моей руки, промолвил лорд. «Остальное заживёт само собой». Спорить с ним я не стала, поскольку и сама чувствовала, что состояние стабилизировалось. Сколько времени я провела, склонившись над мужем, понятия не имела, но руки предательски дрожали от слабости, а спину ломила от напряжения. «Как же ты меня напугал!» Уткнувшись в широкую грудь, пробормотала я. «А ты меня?» — не остался тот в долгу. «А вы нас!» — послышался со стороны ехидный голос Айрона. «Поэтому хватит миловаться, давайте рассказывайте, что здесь произошло». «Сначала нужно забрать детей из пещеры», — ответила я, — «а потом уже все остальное». «Сама справишься?» — спросил Рич, глядя куда-то мимо меня. «А мы здесь пока немного развлечемся». «О боже, сколько же их здесь расплодилось!» Обернувшись в ужасе, прошептала я, глядя на очередную партию ходячих каменных громадин в количестве трех штук. «Каменные тролли? Они же давно вымерли!» таращи глаза на приближающихся монстров пробормотала Эль. «Не знаю, как насчет тех, которые вымерли?» Усмехнулся ее брат, потирая руки. «А эти живее всех живых! Их можно победить лишь огнем!» Поцеловав меня в висок и слегка подтолкнув в сторону пещеры, начал раздавать указания Рич. Близко не подпускать, захват у них слишком цепкий, поливать огнем с высоты. — Огнем? Ты уверен? — с сомнением переспросил Айрон. — Проверено на собственной шкуре, — ответил тот, так что даже не сомневайся. Оставив трех драконов разбираться с троллями, я поспешила к своей красавице и, забравшись по крылу к ней на спину, направила к пещере, даже не подозревая, что меня там ждет. Эйфория от полета на собственной драконице туманила мой разум, а близкая победа над троллями делала беспечной. Поэтому я расслабилась, потеряв бдительность, за что спустя несколько минут и поплатилась. «Майло, Моррис, все в порядке, выходите!» Вступив на золотистый песок возле входа, я позвала детей, предвкушая радостную встречу. Вот только в пещере по-прежнему царила тишина. «Детки, вы меня слышите?» В одно мгновение я оказалась внутри с гулко бьющимся сердцем и дрожащими руками, но при виде спящих близнецов и их драконышей с облегчением выдохнула. — Вот же, накрутила себя за секунду, — пробормотала я. Совсем нервы расшатались. И, склонившись над близнецами, тронула их за плечо. — Просыпайтесь, маленькие Соня. — Они не проснутся, пока я им этого не позволю. Мужской голос за спиной прозвучал, словно гром среди ясного неба. «Все зависит от вашего поведения. Не кричите, не делайте резких движений, и тогда с ними все будет хорошо. Вот так, умничка. Люблю послушных женщин». Неспешно встав, я обернулась на голос и увидела рядом со входом странное существо, гибрид человека и змеи. «Жуть!» Подобное сочетание мне еще не встречалось. Мужской торс, увенчанный светловолосой головой, заканчивался огромным змеиным телом, которое все время находилось в движении, шелестя зеленоватой чешуей. И если бы я была хоть чуточку внимательнее, то обратила бы внимание на этот звук еще с самого начала. Но мне даже в голову не пришло, что в нашей уютной пещерке окажется чужак. «Кто вы?» Слова пришлось буквально выталкивать из пересохшего от страха горла. «Что вам надо?» «Странно. Я впервые за десять лет говорю с живым существом». Проигнорировав мои вопросы, усмехнулся змей. «Приятные ощущения, знаешь ли». «Я всегда рада поговорить с умным собеседником», промолвила, не спуская глаз с его лица, будто высеченного из камня. «Только давайте сначала отпустим детей». Правильные черты лица исказились от едва заметного смеха. «Почему бы и нет, если дашь слово, что выпроводишь их без лишнего шума? Тем более мне от детей толку все равно нет. Их магический фон нестабилен, на убивать детенышей... Даже я не стану брать такой грех на душу». «Что ж, жду, но предупреждаю. Если ты сделаешь хоть малейшую попытку их предупредить или передать через них послание своим друзьям, я без раздумья поступлюсь своими принципами». «Даю слово», — кивнула я, бросив неосознанный мимолетный взгляд на выход. «Ну а чтобы не было даже тени сомнения в искренности моих слов, смотри», — незнакомец указал на небольшую песчаную ящерицу, юркоснующую по стене. которая под его пристальным взглядом внезапно превратилась в маленькую каменную статуэтку. «Я — Василиск. Моя магия способна превратить любое живое существо в камень. Так что помни об этом и веди себя хорошо. Не провоцируй меня». Змей, подняв руку, щелкнул пальцами, скрываясь в густой тени. «Леди Ника, вы вернулись!» Сонный голос Майлы пролился бальзамом на мою растревоженную душу. «Все хорошо?» «Да, милая, все хорошо. Собирайтесь. Пора домой». С трудом растянув губы в улыбке, промолвил я. «Не забудьте своих малышей. Возле входа вас ждет золотистая драконица. Забирайтесь к ней на спину и летите к дяде Ричарду. Я вас скоро догоню». «Золотая драконица?» переспросил удивленный Морис. «Вы все-таки ее встретили?» «Да. Только давай поговорим об этом после». — прервала я, осторожно направляя к выходу вслед за сестрой. — Дома обсудим все подробности. Детки весело щебеча вышли из пещеры, и уже совсем скоро я услышала восхищенные вопли при виде молодой драконицы. — Когда-то и я мечтала о семье. Грустная усмешка ударила в спину, заставив мгновенно обернуться. — Пока не оказался... — Ладно, идем, твоя энергия как раз недостающее звено в моей цепи. Не иначе сами боги привели тебя в эту долину. Змеиное тело подернулось дымкой, изменяясь буквально на глазах, и уже вскоре передо мной стоял обычный мужчина без каких-либо заметных особенностей. Даже одежда не отличалась от той, что мы видели на жителях рыбацкого поселка, что говорило о возможном посещении змеем этого места. «Иди вперед за магическим светлячком», — скомандовал тот. бежать не советую иначе это будет последнее что ты попробуешь сделать в своей жизни пройдя за светлячком в дальний угол пещеры я остановилась удивленно наблюдая как тот исчез в каменной стене не останавливайся это всего лишь морок поторопил меня мужчина на самом деле здесь есть проход ведущий в сеть туннелей раскинувшихся под всей этой долиной пропавшие драконы «Это ваших рук дело?» Ступив в узкий проход, за которым тянулся длинный коридор, спросила я, начиная постепенно прозревать, видя в этой ситуации то, что изначально было от меня скрыто. «Да», — ответил змей. «Но что значит единицы, когда на кону великая цель?» «Для их близких очень многое», — выдохнула я, скрипнув зубами, стараясь дышать ровнее. «Злость в данной ситуации не самый лучший советчик». Поэтому надо постараться успокоиться, чтобы не упустить подходящего момента, способного помочь в этой ситуации.